Глава шестнадцатая. «Знакомство». Когда я предстала перед мужчиной, которого должна убить, то считала, что увижу чудовище во плоти, а не импозантного обходительного хозяина. Его улыбка завораживала, но царящая вокруг аура власти напоминала, что он опасен. Своей обходительностью и сладкими речами он сбивал с толку, заставляя задуматься, а был ли Даян передо мной до конца честен. Однако менять сторону было уже поздно. Мой всадник смерти пообещал мне слишком многое, чтобы от этого так просто отказываться. Особенно, когда сердце сделало свой выбор. Фигурные ворота медленно отворились перед автомобилем, после чего тот въехал во двор и остановился перед элитным особняком. Софи задрожала, понимая, что сейчас она познакомится с тем человеком, о котором слышала много ужасного. Девушка ожидала, что сразу увидит в этом мужчине психопата и убийцу, ощутить не только страх, но и омерзение, несмотря на прекрасную внешность, что запомнилось ей по фото, которое Даян заставил изучить. Всё же, когда они встретились лицом к лицу, поняла, насколько заблуждалась. Её похитители сразу вышли из машины, но София осталась покорно сидеть внутри, ожидая, что ей прикажут делать. Она видела, как из дома вышел мужчина и уверенной походкой направился в их сторону. Мужчины слегка склонили перед ним голову в знак приветствия, но он совсем не обратил на них внимания. Его взгляд был прикован к ней, хотя вряд ли он видел Софи через затемнённые окна. Уолтер. Её цель. Девушка мгновенно узнала его, стоило рассмотреть лицо. Он излучал невероятное обаяние. А очарующие улыбки, что украшало идеальное лицо, многие женщины, наверное, теряли дар речи. Только Софи нахмурилась, не желая попадать под её влияние. Да и вряд ли это было возможно. Глупое девичье сердце, вопреки всем доводам рассудка, выбрало себе хозяина. И это было неизменно. София глубоко вздохнула, когда дверь автомобиля распахнулась. Мужчина нагнулся, заглядывая внутрь. Глаза быстро прошлись по ней, а довольный блеск подсказал, что ему понравилось увиденное. «Здравствуй, мой ангел», – ласково проговорил он, протягивая девушке руку, таким образом предлагая ей выйти. Ей ничего не оставалось, как протянуть свои тонкие пальчики навстречу ему. Он сжал их достаточно аккуратно, словно держал испуганную птичку. Наверное, такой она и выглядела. «Я надеюсь, мои парни вели себя хорошо?» «Что?» «Если они переступили черту, то скажи мне об этом. Я разберусь с их манерами». Софи бросила беглый взгляд на своих похитителей. Они нахмурились от слов главы, но возражать не стали. По сравнению с первым разом они вели себя достаточно учтиво, учитывая ситуацию. «Я рад. Жаль, что тебе пришлось пережить похищение головорезами Педро. Я знаю, насколько они грубы». «Это было ужасно», — правдиво выдохнула девушка. «Ты знаешь, кто я?» Его глубокий низкий голос вызвал в теле Софи дрожь. Она была напугана, хотя такое ей и предстояло быть, но девушка вдруг поняла, что не изучила свои ответы. Что она должна сказать? Она могла соврать или притвориться глупой, но всё же лучше всего было говорить близко к правде, чтобы завоевать доверие мужчины. «Вы то, о ком говорил Педро и предупреждал даян «Вы деснится». Он мгновение разглядывал её лицо, а после снова мягко улыбнулся. «Называй меня Уолтером, мой ангел. Это правда?» «Что? То, что мне о вас рассказывали». Уолт поднял руку и ласково провёл пальцами по её щеке. «Зависит от того, что именно тебе говорили». «Вы...» — Софи сделала паузу, собираясь с духом. «Вы убьёте меня?» Мужчина весело рассмеялся, качая головой. «Мне нравится твоя смелость. Хотя я вижу, как ты боишься. Ты напоминаешь мне одну девушку, мой ангел. Такую же яркую, смелую и бесстрашную. И нет», — отвечая на твой вопрос. «Пока что я всего лишь хочу обогреть тебя, приласкать, осыпать подарками и сделать счастливой. Тогда отпустите меня на свободу. Подарите её!» Взмолилась Софи, хотя знала, что это бессмысленно. «Ты и Даяна просила об этом?» «Да». И что он ответил? «Что для него глупо так поступать, ведь он заплатил за меня деньги. Но вы же ничего не платили!» «Ах, прагматичный всадник смерти! Он в своём репертуаре!» «Вообще странно, что он тебя приобрёл», — со скрытым смыслом проговорил волтер Девушка закусила щёку, не понимая, в какие игры с ней играет этот опасный мужчина. Однако она уже выбрала путь правды, поэтому собиралась следовать ему как можно точнее. «Он приехал за заказом, но некоторое время изучал меня. А потом вдруг произнёс, что возьмёт меня вместо оговоренной девушки». «Да? Очень интересно, почему?» «Мне было тогда всё равно. Я стремилась к тому, чтобы он забрал меня. Всё, что угодно, лишь бы покинуть того мерзкого человека». «Тебе не понравился Педро?» – уточнил Уолтер. «Нет. Он держал нас, словно животных в клетках. Запугивал, рассказывал, что вы выберете одну из нас ради своих забав». «У кого-то, оказывается, слишком длинный язык», – прокомментировал мужчина. «Не верь всему, что слышала. Как же...» «Ведь я таки попала к вам», — горько резюмировала Софи. «Я лишь хочу познакомиться с тобой поближе». «Узнать. Но если мы не подойдём друг другу, я подарю тебе свободу», — пообещал Уолтер, но почему-то от этих слов кровь застыла в венах. В голове всплыли рассказы Дайана о том, как он избавляется от надоевших игрушек, и Софи поняла, что его свобода несёт совсем другой смысл, нежели девушка надеялась. Вы обещаете? Конечно. Ты можешь верить мне, мой ангел. Давай пройдём в дом. Там нас ждёт доктор, я хочу, чтобы она осмотрела тебя. Я чувствую себя замечательно, быстро проговорила Софи. Мне нужно удостовериться, что ты здорова и никто тебе не навредил, подбодрил её мужчина. Позволь мне это. Софи понимала, что его просьба лишь иллюзия, но приходилось подыгрывать ему. Дайан предупреждал, что он захочет проверить, девственница она или нет. Но девушка не ожидала, что это произойдёт сразу по её приезду. Она предполагала, что он предоставит ей возможность отдохнуть, а лишь потом отправит на обследование в какую-то клинику. Но Уолт не желал терять время зря, и это слегка нервировало. «В чём ещё он будет торопиться?» «Хорошо, если вы считаете, что это нужно» согласилась она, хотя другого ответа от нее и не ждали. «Мне так будет спокойней», пояснил Уолтер, после чего повел девушку в дом. Из вестибюля они оказались в холле с планированным зеркальной буквой «Г». В первой части Софи отметила расставленные противоположно друг другу двери, которые, скорее всего, вели в чьи-то комнаты. За холлом находилось пространство с лестницей. Правда, уолтер повел ее мимо Дальше, в гостиную с высокими окнами, расположенными полудугой. Перпендикулярно им стояло два массивных дивана и журнальный столик между ними. Богатство особняка нисколько не удивило Софии. Она уже знала, что за роскошью таится темнота, поэтому осталась равнодушной. Девушка даже не подозревала, что тем самым заработала одобрение у своего похитителя. Там, в просторной гостиной, их поджидала средних лет женщина. Строго одетая, с собранными в пучок волосами, она расположилась на диване, развернувшись в их сторону. Стоило ей заметить приближение хозяина со своей гостью, как она тут же плавно поднялась и сделала шаг навстречу. Разглядывая ее аристократичное лицо, София отметила, что полуулыбка, в которую сложились уголки губ, не касалась глаз женщины. Она выглядела безразличной, давая понять, что сочувствие от неё ждать не стоит. софи это мой добрый друг, доктор Кэрис. Она смотрит тебя в гостевой комнате». Уолтер указал назад на дверь в передней части холла, который они прошли. «Рада встрече с тобой». «Я тоже», — сухо ответила девушка. «Давай пройдём в комнату и быстро закончим с этим». Тут же подтолкнула её доктор керрис что ещё раз доказывала, она заодно с Уолтером и церемониться с пленницей не будет. «Да, конечно». Растерина проговорила Софи, не зная, как себя вести в подобной ситуации. Но по довольному лицу уолта решила, что всё делает правильно. Возможно, даян был прав, когда много раз повторял ей, чтобы просто была собой. Естественность – её лучший козырь. «Не бойся, это не больно» успокоила её доктор. Они оставили хозяина в гостиной, а сами направились в выделенную комнату. Девушка снова бросила взгляд на лестничный марш, отмечая, что дом очень просторный, и при том, что место, где её поселил Даян, тоже не отличалось малыми площадями. Однако это здание было намного больше. Ей предстояло хорошо изучить планировку, чтобы знать все возможные пути отступления. Конечно, с такой охраной, которую обеспечивали Уолтеру, у неё не было шансов не то что на побег, но и на то, чтобы остаться невредимой, когда она подстрелит свою цель. Дверь закрылась за Софи, возвращая её мысли к предстоящему медосмотру. В комнате предусмотрительно находился саквояж доктора, а на столе уже были разложены инструменты. «Проходи, я не кусаюсь!» Софи молча послушалась, остановившись посреди комнаты. «Я не хочу провозиться с тобой весь день. Раздевайся». «Зачем?» «Я сначала проведу внешний осмотр, а потом внутренний». «Внутренний?» Софи недовольно сгримасничала. «Да, также мне нужно взять у тебя мазки и кровь из пальца», добавила женщина, при этом натягивая на руки стерильные перчатки. Какой бы унизительной эта процедура ни была, Софи стойко выдержала её». Даже никак не прокомментировала тот момент, когда доктор Крефс покинула комнату, стоило определить, что её девственность цела. Ясно, что собачка побежала докладывать хозяину хорошие новости. «Чёртов псих! Он всех своих девушек проверяет, как племенных кобыл», – мысленно возмущалась она. «Сколько их было до меня? Осталась ли хоть одна в живых? Лучше не думать пока о его тёмной стороне». Вероятнее всего, сейчас он будет благосклонен к ней, ведь да я наставил её непорочной. С другой стороны, Софи волновалась, чтобы этот факт не сыграл против неё, ведь может вызвать лишние подозрения. Девушка напряглась, когда дверь открылась, и доктор вернулась обратно. Ничего не объясняя, она продолжила осмотр. «Вот и всё», — минут через двадцать провозгласила её мучительница, чему Софи безмерно обрадовалась. «Я здорова, доктор?» Иронично поинтересовалась девушка. От неожиданности женщина подняла голову от своих записей и внимательно посмотрела на Софи. «Да, возможно, ей стоило сдержать свой характер, но эта самовлюблённая стерва ужасно раздражала. Она вела себя так, словно перед ней не человек, а товар. То, что у тебя есть небольшое преимущество перед своими предшественницами, не значит, что ты проживёшь дольше, чем они», ехидно ответила доктор Кэрис. «Поэтому поубавь свою спесь». «Вы ревнуете», – догадалась Софи. «Ты здорова. Можешь быть свободна. Уолтер ждёт в гостиной». Женщина быстро отвернулась от неё. Девушка уставилась на затылок доктора, решая для себя, стоит ли продолжать этот разговор. Но в конечном итоге бросилась к двери. Не стоит выискивать человеческие качества у той, кто служит настоящему монстру. Как только Уолтер заметил её в холле, то сразу направился навстречу. На лице его сияла радостная улыбка, а глаза лучились удовольствием. Он получил подтверждение от того, что его новая игрушка цела, а значит, достойна внимания. «Я вижу, что ты разгневана, но, поверь, так было нужно. Ведь я не знаю, как с тобой обращался всадник садник смерти. Женщинам тяжело признаться в насилии», – учтиво проговорил мужчина. «Он меня не трогал. Физически», – добавила она. «Просто со мной играл». «У Даяна скрытый комплекс Бога. Он любит просчитывать людей, чтобы руководить их поступками ради своей забавы. Только я остался для него крепким орешком». Самолюбие в голосе Уолтера не скрылось от девушки. «Что это значит?» Софи постаралась не выдать свой испуг. Мысль, что он раскусит план Даяна, звенела в голове, словно сирена. Уолтер наклонился к ней так близко, что их разделяли лишь пара сантиметров». Софи казалось, что воздух вокруг накалился. Она растерянно смотрела на его полное решительности лицо. «За столько лет он ни разу не догадался о том, что я собираюсь сделать. Поэтому считаю его способности преувеличенными». В его голосе звучала неприкрытая насмешка. Он упивался своим превосходством над всадниками. Тем, что сумел так легко обвести их вокруг пальца. Софи задрожала. «Этот мужчина пугал её до чёртиков». К счастью, Уолтер по-своему расценил её самочувствие. «Ты устала, я провожу тебя в комнату». Он привёл её к спальне на втором этаже и галантно отворил перед девушкой дверь. «Всё, что здесь находится, твоё». София осмотрелась, поражаясь размером своей новой клетки. Комната сверкала чистотой и выглядела так, словно ожидала её. На туалетном столике находилось несколько открытых шкатулок с различными украшениями. Двери плетённого шкафа были раздвинуты в разные стороны, демонстрируя множество нарядов. А на тумбочке возле кровати лежал не только мобильный телефон, но и целый набор гаджетов. Девушка вопросительно посмотрела на Уолтера, удивляясь его щедрости. «Я хочу, чтобы ты чувствовала себя моей гостьей, а не пленницей», – мягко улыбнулся он. «Ты можешь позвонить близким и сообщить о том, что ты жива и здорова». Софи бросила взгляд на телефон. Первым её порывом было так и поступить, но девушка вовремя опомнилась. «У меня никого нет». «В досье указано, что ты жила на ферме тёти», — отметил Уолтер. «И сбежала оттуда, как только предоставилась возможность. Я не хотела бы говорить об этом. Моё детство не было там счастливым», — как можно более правдоподобно произнесла Софи. «Конечно, мой ангел». «Ты отдохни приведи себя в порядок, а после выбери замечательный наряд и спускайся вниз. Мы вместе поужинаем». «Хорошо». Другого ответа от неё никто и не ожидал. Уолтер поднял руку и нежно провёл пальцами по её щеке. Невооружённым взглядом было видно, что он наслаждается новой игрушкой. Вот только сколько это продлится, Софи не знала. По рекомендациям Даяны она должна вовсю демонстрировать испуг». Но, обладая достаточно сильным характером, она держала себя в руках. Девушка не могла переступить через себя. Всё-таки она не актриса. В то же время это играло ей на руку, как будто судьба была на её стороне. Искренность, которую видел Уолтер, импонировала ему. Даже страх перед ним, который всё же отображался в её глазах, как бы она не храбрилась и не пыталась его скрыть, радовал мужчину. «Возможно, он нашёл вторую алекс. «Даже лучше неё?» «Я с нетерпением буду ждать нашего первого совместного ужина», проговорил он, после чего покинул комнату. Однако, даже оставшись одна, Софи не могла вздохнуть свободно. Дайян предупреждал, что за ней будут следить, поэтому девушка принялась любопытством осматриваться, делая вид, что знакомится с апартаментами. К сожалению, никаких явных камер она не обнаружила, но всё же решила быть осторожнее конечно, контраст между тем, как ее встретил Уолтер в своем особняке, и тем, как к ней отнесся Даян, был разительным. Дорогие наряды, вместо позорно коротких ночнушек, практически ничего не прикрывающих. Драгоценности, и косметика от известных брендов, вежливость и учтивость против откровенных касаний и угроз. Однако обоих мужчин связывало кое-что общее. Они считали ее вещью, которой владели. Один хозяин сменил другого, в их негласном противостоянии Софи Пешко. Ее главная задача – выжить, неважно, от чего это будет зависеть. Даян стал тем, кто предоставил ей такой шанс. А его дополнительное обещание горело в мыслях, словно неоновая вывеска. В то же время София ощущала психологический барьер. Даже зная, что у Уолтер – психопат и убийца, она не могла представить, что сможет его убить. Получится ли у нее выстрелить в мужчину, который, по сути, лишь косвенно виноват в том, что ее жизнь сломали? Если бы перед ней стоял выбор, то девушка остановилась бы на Педро. Вот кто вызывал внутри нее бурю ненависти и омерзения. И все же у пешек выбора нет. Им приходится играть на поле королей по их правилам. Однако лишь у этой фигуры есть уникальное качество – Она превращается в любую другую фигуру в конце своего пути. Поэтому у Софи было достаточно шансов на победу, даже если ее считают самой слабой единицей шахматной доски.